Глава 44. Все получилось с первого раза. За порогом была моя квартира, а точнее, та самая комната с рисунком на стене. Очевидно, снова сработало это состояние отрешенности, когда открываешь переход почти на автомате, не задумываясь и не сомневаясь. Кроме того, воспоминания о том, как решительно и хладнокровно действовала моя мама — подействовала на меня каким-то удивительным образом, словно часть ее решимости передалась и мне. Пройдя через проем и закрыв за собой дверь, я села на диван и зависла, глядя в одну точку. В какой-то момент рядом появился шарик и начал летать вокруг меня по комнате, но я едва это заметила, поскольку была погружена в раздумья. Как проверить, Связан Дэйм с Тантарой или нет? Спросить прямо не вариант. Можно рассказать все Дарфонту, уж он-то всегда знает, что делать. Но он почему-то очень верит Дэйму. Верит безоговорочно, настолько, что без каких-либо сомнений назначил его моим куратором и игнорировал все мои намеки на то, что Дэйм вел себя крайне подозрительно. И все же пока это лучший вариант, так как других. Нет. Видимо, придется рискнуть и поделиться своими подозрениями с ректором. Я ведь не могу проникнуть в подсознание Дейма, да еще и тайком от него. Или... могу. Мне вдруг пришло в голову, что можно попробовать использовать камешек снов. Он ведь уже помогал мне затащить друзей в мой сон. Значит, скорее всего, он может открыть мне путь и в сон Дейма. А во сне все контролируют себя куда хуже или не контролируют вообще. Ну, разве что кроме меня, так как у меня есть замечательный артефакт, который позволяет сохранить ясность разума и управлять всем происходящим. Соответственно, есть шанс узнать секреты Дейма и заглянуть в его подсознание, пока он спит. Попробовать стоит, но чтобы проникнуть к нему в сон, нужно дождаться ночи. Надеюсь, что по ночам он не бодрствует, иначе моя задумка никуда не годится. Из-за того, что появился какой-никакой план, мне немного полегчало. Но не до конца, так как помимо возможной связи Дейма с Тантарой, меня сильно беспокоило еще кое-что. Перед обмороком, из-за того самого невидимого барьера в моей памяти, прорвался еще один обрывок важнейшего воспоминания — Мама сказала, что если я хочу победить Тантару, мне надо что-то сделать. Как мне добраться до этого воспоминания и узнать способ борьбы, о котором говорила мама? Можно, конечно, попросить шарик растворить еще часть печати, но это очень опасно. Печать и без того разрушается. А ведь сейчас только она защищает меня от Тантары. Есть ли способ и воспоминания восстановить, и печать не разрушать?» Так ничего и не придумав, я махнула рукой и отправилась ужинать. Шарик тут же рванул за мной. Судя по настойчиво возникающему в моей голове образу конфеты, малыш активно намекал, что очень рассчитывает на лакомство. «Что ж, не вижу причин отказывать. Пусть хоть кто-то из нас порадуется». Время до ночи тянулось медленно и мучительно. Я переживала, получится ли у меня задуманное. А потом еще больше переживала, представляя себе, что все получится, и подтвердится связь Дейма с Тантарой. А вдруг окажется, что именно он все это время подстраивал мне ловушки, чтобы окончательно привязать меня к себе. Что тогда делать? Отвлечься от переживаний никак не выходило. Не помогла ни горячая ванна, ни музыка, ни фильм с любимым актером. Мысли все равно были громче. Они забирали на себя все внимание и беспрестанно гудели, как рой рассерженных пчел. Впрочем, чуть позже мне все-таки удалось на какое-то время отвлечься, так как позвонил Пашка. Ну что ты идешь? Мы тебя заждались уже? Что? О чем это ты? Я, признаться, напрочь забыла о нашем с ним утреннем разговоре. И неудивительно, учитывая все, что произошло днем. У меня тут вся жизнь с ног на голову переворачивается. Так что не до дружеских посиделок. Ха-ха, очень смешно, сердито сказал Паша. Вообще-то все наши давно собрались, ждут только тебя. «Дима уже несколько раз о тебе спрашивал. Он уверен, что ты точно его не кинешь в очередной раз и придешь наконец, познакомиться с его невестой и поздравить их со свадьбой. Потом забот будет много, и встретиться вот так друзьями уже не получится. Так что бросай все и немедленно дуй к нам». Мне стало стыдно. «Да, с точки зрения друзей я веду себя откровенно по-свински. Но из-за чувства вины...» на ночь глядя покинуть квартиру и рисковать жизнью ради того, чтобы не расстроить друзей? Ну нет. Это было бы настолько идиотским поступком, что и словами не передать. «Я не приду, Паша», — веско и серьезно сказала я. «Ты всегда понимал меня лучше других, поэтому не настаивай, пожалуйста. Знаешь, сейчас у меня никак не получится прийти. Я бы рада, но...» Тут вопрос жизни и смерти. Прости, рассказать, в чем дело, пока не могу. Но ты всегда поддерживал меня в таких ситуациях. Поддержи и сейчас. Попробуй объяснить Диме, что я невероятно сожалею и дико хочу к вам присоединиться. Но у меня произошло нечто такое, что пришлось отменить встречу. Я была уверена, что Паша поймет. Он всегда понимал. Обычно ему даже не требовалось что-то объяснять. Он просто уточнял, это и в самом деле так важно. И, получив утвердительный ответ, решительно заявлял, «Что ж, тогда можешь на меня рассчитывать, я все улажу. И если тебе нужна моя помощь, то всё брошу и приеду». Но сегодня Паша почему-то отреагировал по-другому. «Снова хочешь меня использовать?» чтобы прикрыть перед остальными свою безответственность и наплевательское отношение к друзьям?» Тихо и зло произнес он. «Сколько можно, Ульяна? Хватит! Мы тебе не чужие! Пока ты росла без родителей, мы с ребятами поддерживали тебя как могли. А ты сейчас даже не можешь просто прийти сюда и порадоваться за одного из нас? Ты хоть представляешь, как расстроится Дима? Тебе совсем на него плевать?» а он тебя как-то на руках из леса три километра нёс, когда ты ногу поранила. «Да что на тебя нашло?» Я тоже начала злиться. Паша ведь знал, что по пустякам я никогда не просила его меня прикрыть, а уж использовать его дружбу такого ни разу не было. Я и сама неоднократно всё бросала и бежала ему на помощь. И не только ему. Каждый из ребят хоть раз был у меня в гостях, когда им нужно было где-то переночевать или просто требовалась поддержка, чтобы поплакаться в дружеское плечо. Да и Димия я с тех пор, как он вынес меня из леса, давным-давно оплатила добром за добро. Например, мне как-то пришлось ехать в ливень на другой конец города, чтобы привезти ему запасной ключ от квартиры, так как он потерял свой. Да и когда он в больницу лег, тоже только я каждый день его навещала фрукты ему таскала и еще куча разных разностей, которые он заказывал. Но самое интересное — Паша всё это прекрасно знал и не раз говорил мне, что иногда надо и отказывать уметь, а то порой моей добротой некоторые отдельные личности беззастенчиво пользуются. «Немедленно приезжай», — настойчиво повторил Паша. «Иначе ты потеряешь друзей». «Что за чушь? Не знаю, что с тобой случилось, Паша, но сейчас ты ведешь себя не как мой друг. Видимо, напитки на вашей вечеринке оказались крепковатыми. Или тебя кто-то основательно разозлил перед звонком. Мне сейчас очень хочется наговорить тебе грубостей, но я сдержусь. Уверена, завтра ты проспишься и пожалеешь о своих словах. Пока!» Я сбросила звонок и отключила телефон. «Мало того, что у меня тут вся жизнь превратилась фиг знает во что, и жуткая ведьма желает занять моё тело, так теперь ещё и на душе, гадко, из-за друзей». Почему-то Пашкины слова сильно меня задели. все таки от него я всегда получала лишь поддержку и безоговорочно ему доверяла. Оттуда вдруг такое. Или, может, так даже лучше? Если мы с друзьями будем в ссоре, то они будут держаться от меня на расстоянии, И, возможно, не пострадают, когда ведьма начнет охоту. Сейчас лучше быть одной. Каждый, кто захочет мне помочь, в опасности. Наконец будильник оповестил меня, что уже час ночи. Я специально решила начать попозже, чтобы уж наверняка. Шарик пристроился на ночь на тумбочку рядом с моей кроватью. Он чувствовал мою тревогу и весь вечер вился возле меня даже конфет в этот раз он поглощал торопливо, а не как обычно. Забравшись под одеяло, я взяла Камешек Снов и попросила его. Отправь меня в сон к Дейму, пожалуйста, если можешь. Камешек мне не ответил. Узнать, способен ли он выполнить мою просьбу, можно было только уснув. И хоть внутри меня до сих пор бушевала эмоциональная буря, Но мой артефакт снов работал исправно. Я моментально погрузилась в глубокий сон.